Глава шестнадцатая. Тимур. Скрываюсь в своем кабинете. Запускаю ноутбук и утыкаюсь в него с умным видом. Даже открываю документы. Какие-то. И ни черта не вижу. Только ее, С мокрыми волосами, каплями дождя, стекающими по щекам. И взгляд ее. А еще предстоит ремонт. Ненавижу ремонты и все, что с ними связано. И эта мысль, слава богу, отрезвляет. Милое лицо девушки отходит на задний план, И мысли начинают крутиться уже в совсем другом направлении. Переделка. Кто сказал, что мои неприятности закончились с появлением мальчишки? Нет, я уже принял его. Тимоха классный. И мне теперь нужно перестроить под него большую часть жизни. И, как выяснилось, квартиру тоже. Кое-как переключаюсь на работу. Мне все таки удается закончить с делами, и ближе к полуночи я выбираюсь из кабинета. Выглядываю из коридора в гостиную. Сынишка спит. А ты чего не спишь? Смотрю на девушку, которая из рук не выпускает телефон. Присмотрелись, Тимох, и пару вариантов. Скину тебе на телефон. Ее губы трогает легкая улыбка. На глаза спадает непослушная прядь волос. Ага, отправь. Я спать. Хочу уже развернуться и уйти, но меня она останавливает. У меня завтра выходной. Можно прогуляться по магазинам, присмотреть материалы к тому проекту, что ты выберешь. А мое мнение будет учитываться? Злюсь. Снова. Почему? Не знаю. Просто меня жутко бесит, когда решения, касающиеся чего-то моего, от меня не зависят. Тут вот тоже решили они с Тимом, а от меня только одобрение нужно. «Ты чего?» — усмехается девушкой, поднимается с матраса. Подходит ко мне, заглядывает в глаза. Стою как вкопанный и пялюсь на нее, а внутри все кипит. Да только боюсь лишнего ляпнуть, обижу ведь. Ты только посмотри, что я тебе отправила, и все. Не понравится, будем думать еще. Мягко улыбается, все еще не отпуская мой взгляд. «Я тебя понимаю и не обижаюсь на тебя. Ты и так очень гостеприимен, вежлив. Не знаю, как я бы поступила на твоем месте. Чужая девушка у тебя чуть ли не хозяйничает, сын маленький, с которым тебе еще нужно притереться. И вот такие глобальные изменения в квартире, в твоей крепости», Пожимает плечами, «я бы не выдержала, так как люблю свою территорию, а ты идешь на компромиссы». От ее слов странное тепло растекается в груди. Тепло, которым светится в полумраке, ее глаза не дает покоя. она такая домашняя легкая поэтому я в ближайшее время съеду как только получу первую зарплату наклевывается комната и как только все утвердится я не буду тебе мешать жить говорит так легко а мне вдруг становится не по себе ты не мешаешь мне удивляюсь своим словам тим тебя любит зачем это говорю не понимаю тима заберет оля скоро а у тебя своя жизнь не могу я в конце концов просто жить здесь Поэтому я обещала, что съеду в скором времени. Значит, съеду. И обещаю, мы больше не увидимся. Улыбается. Прошу еще немного меня потерпеть, хорошо? Вопросительно заглядывает в глаза. Такие густые ресницы. Я зависаю. Хорошо. Автоматом киваю. Ну вот и отлично. Тогда спокойной ночи. Спокойной. Отвечаю и наблюдаю, как девушка возвращается на свое спальное место и забирается под одеяло. Непорядок, что она столько времени спит на надувном матрасе. Здесь явно нужно два спальных места. Или...» «Нет, Тим, она же сказала, что скоро съедет. Оставь свое благородство при себе. Давно я не мучился бессонными ночами. А это прям вышипло мой мозг. Суббота. Что я бы делал, будь один, как в прошлой жизни? Ладно, не один, с Наташей. Не жился бы в постели в обнимку с девушкой. Хотя нет, не в обнимку. Наташа уже вовсю наводила бы марафет на своем фасаде. Тьфу, простите, лице. А сейчас что?» Почти ничего. Разве что слышно, что кто-то есть в квартире. Но стоит практически тишина. Меня не дергают, не будет, мне дают выспаться. Неделя, как моя жизнь, изменилась с появлением мальчишки, и, честно говоря, я даже этому рад. Когда до слуха доносится звук открываемой двери, я зажмуриваюсь, прикидываюсь спящим. Слышу, как босые ножки шлепают по полу, затем еле ощутимо проминается матрас, и тихое у самого уха. «Папка, пола вставать!» «Стеша блинчики готовит», — шепчет Тимоха. «Блинчики — это как волшебное слово, заклинание». И я тут же открываю глаза. «Ага, попался!» — хохочет мальчишка. «Правда блинчики?» — переспрашиваю я. «Да», — кивает. «Тогда пойдем скорее». Вскакиваю с постели и направляюсь к двери. Сын бежит следом. И правда, по квартире витает запах выпечки. У плиты стоит Стеша в, в шортиках и футболке. Я залипаю на стройных ножках, округлой попке, тонкой талии. Нет, вчера в платье я ее немного разглядел. Тайком, но все же. А вот сейчас, сейчас я сражён. «Доброе утро!» — оборачивается девушка с лопаткой в руках. «Я тут блинов решила испечь. Тим любит». «Доброе!» — еле выдаю. Дыхание спёрло, а во рту пересохло. Брови девушки ползут вверх. «Наверное, надо было у тебя сначала спросить, как ты относишься к ним». Поджимает губы, и веселость, искрящаяся в глазах, куда-то пропадает. О, нет! Тут же прихожу в себя. Я люблю блины. Очень. О, да? Правда? Тогда супер. У тебя тут в холодильнике банка клубничного варенья. Вот я и подумала. Это круто, да? Давно не ел блинчиков. Ловлю боковым зрением мальчишку. Тим стоит, сложив руки на груди и усмехаясь. То и дело смотрит то на меня, то на стешу. Я умываться и с удовольствием завтракать. Проговорил я и отправился умываться. Тимоха заходит следом. «Стланные вы, взрослые, с видом заявляет сын. «Почему?» «Вы, когда влюбляетесь, ведете себя глупо!» — усмехается. «Что?» — не понял я. Но «Ну, я же говорю, глупейте, глохните!» — пожимает плечами и разводит руками. «Я тоже, кстати, умываться, двигайся!» Оттесняет меня в сторону и берется за щетку. Стеша Когда Тимур быстро ретируется в ванную, а Тимоха за ним, я продолжаю готовку, но вскоре заканчиваю. Получилась приличная стопка блинов. Нам на троих явно многовато. Но стоит мне об этом подумать, как раздается звонок в дверь. Кто это может быть? В дверь звонят. Говорю, как только слышу, что из ванной вышли мужчины. Я открою, говорит Тимур, и я слышу, как щелкает замок входной двери. Тебе чего не спится в выходной? Снова Тимур. Так я на работу мотался, вот решил заехать. Все равно же мы хотели встретиться в субботу. Отвечает уже знакомый мне мужской голос. Алексей. «Стеша, у нас гости!» Бежит ко мне Тимоша, а за ним следом и мужчины. Тимур пожимает плечами, а Алексей улыбается во все 32 белоснежных зуба. «Здравствуйте, Стеша!» Здоровается. «О, блины!» Удивленно смотрит на меня. «Готовите?» «Угу», мычит Тимур. «Готовит». «Так это же здорово!» потирает ладони мужчина. «Присаживайтесь все за стол, я сейчас чай налью. Или кто-то будет кофе, интересуюсь». «Я чай», — с готовностью говорит Тимур. «И я чай», — говорит Алексей. «Хорошо», — достаю кружки. «Через пару минут мы дружно пьем чай, я лишь слышу, как мальчики довольно мычат». Забавно за ними наблюдать. «Очень вкусно», — с набитым ртом говорит Лёша. «Прожуй, деревенщина», — отдёргивает его Тимур. «Мне смешно». Я еле сдерживаю смех. Мне кажется, ли это действительно то, что я вижу. Но отгоняю эту шальную мысль подальше, тряхнув головой. После того, как чай выпит, а стопка блинов заметно поуменьшилась, Тимоша задает вопрос. «А когда мы пойдем в строительный магазин?» Взгляд Тимура надо было видеть. В этот момент он жутко был недоволен болтливостью своего ребенка. «А вы в строительный собрались?» Удивленно переспрашивает Лёша. И смотрит то на меня, то на Тимура. «А зачем?» любопытствует мы ремонт затеяли да пап продолжает раскрывать задумки тимоша будем переклашивать стены в желтый в желтый ремонт серьезно сыплет вопросами алексей не смотри на меня так огрызается тимур эй я тебя не узнаю продолжает ржать над другом лёха это вы его надоумели сменить обстановочку а я говорил говорил поднимается со стула мужчина «Говорил, что в твоем склепе невозможно жить, что не хватает яркости. Говорил?» «Да говорил, говорил!» бубнит Тимур. «Я с вами!» — наконец заявляет Алексей. «В смысле?» — не понимает Тим. «А в том самом. Я должен это видеть!» Усмехается и смотрит на меня. «Этот экземпляр ненавидит магазины. Ни мебели, ни строительные. Разве только продуктовые, и то не все!» — хмыкает. «Нет, это исключено!» — отказывается Тимур. «Стеша, скажи ему, что мы сами справимся!» Смотрит на меня с мольбой во взгляде, и я уже готова сжалиться и отказать Лёше. Но свое весомое слово вставляет Тим-Тим. «А я лад, что Лёша пойдет с нами», — как ни в чем не бывало, — заявляет мальчишка. «Вот, устами, как говорится младенца, глаголит истина». Поднимает указательный палец Алексей и хлопает в ладони. «Собирайтесь пока, я вас подожду», — и плюхается в кресло. Собирались мы быстро. «Кто утопал в гардеробную, а мне пришлось в ванной переодеваться». а пока шла, поймала заинтересованный взгляд Алексея, но он быстро сориентировался и улыбнулся, глядя в глаза. Через полчаса мы вышли из дома. «На твоей или моей?» — поинтересовался Алексей. «А давай на твоей!» — усмехается Тимур. «Мне показалось, или эти двое решили повыкрутасничать друг перед другом?» Сходятся на том, что поедем на машине Алексея. В отличие от Тимура, у его друга симпатичный кроссовер. «Кресло Тимошки нужно взять», — напоминаю я. И мужчины, переглянувшись, отправляются на подземную парковку за ним, а мы с мальчишкой заглянули на детскую площадку, пока их ждали. Поход по магазинам оказался забавным. Тимур, ты смотрел варианты, которые я тебе показывала? Поравнявшись с ним, спрашиваю. Нет, качает головой. Забыл. Какие варианты? Оживился Алексей и сунул нос в телефон Тимура, который взялся просматривать сообщения, а заодно и примеры, что я ему вчера вечером отправила. О, вот этот клевый! Показывает пальцем Алексей В тот самый, что и Тимоша одобрил. «На мне не очень», — хмурится Тимур. «Давай, не выделывайся», — смеется его друг. Так, переругиваясь, эти двое идут впереди, мы с Тимом позади них, разглядывая стеллажи. После двух часов прогулки Тимур явно недоволен происходящим, потому что мы с Алексеем бурно обсуждаем переделку. Даже Тим нам поддакивает. «Лёха, может, тебе ремонт нужен, а?» Выдает недовольно, и мы втроем поворачиваемся в его сторону. «Ага». «И Тимошку со стешей я тоже с удовольствием заберу к себе», — подмигивает мне этот язва. «Вот и договорились», — отмахивается Тимур. «Эй!» — восклицаю я. «Вообще-то не мне нужен этот чертов ремонт!» Мое терпение лопается. «И мне он не приспичил», — огрызается Тимур, сложив руки на груди. «Да?» — готова возразить. «Да!» — уверенно отвечает мужчина, сверля меня взглядом так, будто я виновата во всем происходящем. «Так, все, брейк, ребята!» усмехается Алексей. «Стеша!» берет меня под руку. «Не обращайте внимания на этого зануду!» «Это я-то зануда?» заводится Тимур. «Ну не я же!» усмехается Лёха. «Скупердяй и зануда. Сыник, педант и холерик», перечисляет он, уже ведя меня в сторону стеллажей с красками. «Вот вы какой цвет предпочитаете?» Я в недоумении уставляюсь на мужчину. «Лёш, вам это зачем надо?» «Не понимаю». «Что именно?» «Во сня с нами, с Тимуром». Тимур мой друг. Увы, тут не изменить данного факта. Тимоха — это уже как продолжение Тимура. Сами понимаете. Пожимает плечами. А вы? Ты, Стеша. Я же говорил, что ты мне нравишься. Серьезно заявляет он, окончательно лишая меня дара речи. Хватит клеить девушку. Меня подхватывают под руку и уводят в сторону. Тимур. А ты вообще не трогай меня. Выдергиваю руку из его захвата. Поворачиваюсь, ища Тимошку, и ловлю смеющийся взгляд Алексея. Вот теперь я точно уверена, что этот дружпан затеял все это специально. И, взяв Тимошку за руку, шагаю к нему. «Ты это специально, да?» Смотрю в весельем синие глаза. «Я не понимаю, о чем ты». Усмехается и не отрывает своего взгляда от моего. «Ты специально его дразнишь?» Заявляю с полной уверенностью. «Я его просто хорошо, даже очень хорошо знаю. Поэтому кто, если не я, даст ему пинка?» Загадочно отвечает и удаляется в сторону стеллажа с обоями, оставляя меня в полном недоумении. Поворачиваясь к Тимуру. Тот демонстративно берет за руку Тимошу и уходит в противоположную сторону. «Нет, ну нормально, да?»